Побег. Цитадель стояла безмолвной, неприступной. Старые камни ее были багрово-сини. Между плит, опоясавших основание узкой дорожкой, пробивалась зелень плесени и грибов. По плитам не ступала человеческая нога. Старомодные домики испуганно таращили свои оконца на цитадель и пятились от ее подавляющей мрачности, образуя просторную кольцевидную площадь но люди привыкли к цитадели. В детстве они играли подле нее в орла и решку, залезали с приступа фундамента друг другу на спины, пачкали древние камни стен мелом и красками. В цитадели помещались тогда городские весы и синовалы, и багровая синяя крепость была похожа на старого беззубого медведя, свернувшегося погреться на солнышке. В войну из цитадели убрали весы и вывезли сено, в окна под крышей вставили решетки, у входа водрузили полосатую будку и на десять шагов от узкой дорожки вокруг крепости протянули веревку. Первое время сбержцы косились на своего ручного медведя, превратившегося в неприступного хмурого зверя. Потом привыкли к тому, что у цитадели нельзя мешкать, что каждые шесть часов в будке меняется караульный, и что за решетками под крышей сидят преступники. Крепость перестали замечать. И вот в солнцем день, когда жизнь плелась, как дороги по песчаному грунту, над площадью повис протяжный вой. Ау! Прохожие остановились, повернули головы, приподняли брови, обращаясь к самим себе. Нам, Что это может быть? Вой упал на площадь снова, прокатился пугающим ветром. А? Стало ясно, что голос исходил из цитадели. Какой-то бюргер, сорвавшись с тротуара, поднял руку и крикнул Вон! В окне! все головы обернулись к цитадели где где под крышей люди собрались неожиданно быстро выбегали из домов бросались к веревке заграждавшей крепость кучились в толпу и расползались поодиночке запрокинув головы прикрываясь от солнца руками не отрывая глаз от окна под крышей цитадели Ау... Сквозь разбитое стекло через звено решетки высунулась наружу рука, пальцы ее то разжимались, то скрючивались в кулак, и на солнце было видно, как из садин катились по белому телу черные струйки крови. Кулак был исцарапан, и синего солдатского сукна рукав бахромой болтался у локтя. Из-за решетки вырывался неутихавший вой, а... кто-то из толпы распознал бахрому униформы и закричал «Немецкий солдат!» И сразу над головами порхнуло и забилось крыльями тревожное слово «Солдат! Солдат! Немецкий солдат!» Чей-то пронзительный голос, почти виск, взлетел под крышу цитадели. «Что там случилось, товарищ?» Но в ответ по площади стлался все тот же отчаянный вой. А -а -а -а -а -а. Андрей стоял поодаль от толпы, сжав зубы, не устремившись всем телом вверх к цитадели. Ему казалось, что вопившего человека какая-то страшная сила оттаскивает все время от окна, но рука цепляется за воздух, за свет, то прячась за решеткой, то опять высовываясь наружу. Он разглядел пальцы, зажавшие крепко решетку, звеном ниже того, в которое просунулась рука. Он отчетливо, точно перед ним раздвинулась стена, видел, как заключенный солдат, подтянувшись на правой руке, висел на решетке и левый, свободный, ловил свет и воздух за стеною на воле. Вдруг ему почудилось, что какие-то люди виснут на ногах солдата и бьют его в спину, сились оторвать от решетки. Он едва не завопил вместе с заключенным на всю площадь. В это время над самым ухом Андрея раздались короткие звенькающие звуки «бонжур, бонжур, бонжур». Андрей обернулся. Низенький котелок, чуть приподнялся над морщинистым, неподвижным, как маска, лицом. — Мсье Перси. — Да, мсье, это я. Меня решили спрятать в этот мешок. Мсье Перси повел пальцем на цитадель. — Там весело, как видно, — добавил он, и прищурился на руку, крючившуюся под крышей крепости. Андрей огляделся. По бокам мсье Перси Остолбенели двое молодых солдат под винтовками. Разинув форты они глядели на цитадель. Смятение толпы охватило их, и, пораженные, сбитые с толку, они забыли о своем долге. Рядом с мсье Перси, заложив руки за спину, покачивался человек в вязаной куртке. Седоватая щетина усов и бороды, давно не бритая, блестевшие от жира, делала его улыбку мягкой и нежной. Улыбка ширилась, рассвечивала светлые глаза, обнажала желтые источные зубы, и вдруг тихий голос обдал лицо Андрея ласковым теплом. — Не припоминаете? — Мастер Майер, вы... Мастер Майер взял Андрея за руку и слегка потряс ее, благожелательно, как ребенку. Не мастер Майер, — произнес он по-прежнему тихо, — а враг отечеству. Что делать? Я всегда говорил, что происходит свинство. Меня обвиняют в политике. Может быть, это и есть политика, что я против войны? Что вы скажете? — Как все это случилось, мастер? Как вы очутились здесь? — Очень просто. Все дело в том, что кругом одно свинство. Как живется вам, милый герр Старцов? Скажите лучше, что с Куртом? Беспокойство на площади улеглось, но толпа не расходилась. Рука заключенного исчезла. Разбитое окно за решеткой зияло черной пустотой. Вопли не было слышно. Конвоиры спохватились, и один из них, помоложе и поживей, прикрикнул на Андрея «Не разговаривать!» «Чего стали?» — сказал другой, подталкивая в локоть мсье Перси. «Адье?» — сказал тот, приподнял котелок и двинулся к цитадели. Мастер Майер успел кивнуть Андрею головой и сказать «Герван, уже добрый год в плену в России». Потом он по-солдатски поправил ногу и пошел плечом к плечу с мсье Перси. Конвоиры взяли удобнее винтовки. Андрей видел, как они подошли к воротам цитадели, как остановились перед караульным. Вырезанная в воротах низкая, медленно раскрывавшаяся калитка поглотила мсье Перси, мастера Майера, солдат. Калитка долго не закрывалась, из нее вышел офицер, отчетливо промаршировал по плитам дорожки, опоясавший цитадель, остановился против толпы и медным окриком ударил по ней, приподняв руку, чтобы дать знак, что хочет говорить. — Прошу разойтись! Ничего особенного не случилось. Арестованный душевно заболел и отправлен в больницу. Головы Марии и Андрея наклонены низко над круглым столом. На столе развернут план виллы, урбах и соседних владений. Марии водит по плану карандашом. Ее волосы запутанными космами спускаются на план, и желтый свет лампы, висящий над головой, пробивается сквозь них мерклой сетью пятен. Пятна колеблются на руках и на раскрашенном рисунке плана. Карандаш то замирает на какой-нибудь точке, то ползет по ломанным линиям. — Отсюда минут двадцать, — говорит Мари, — и ты выйдешь к лесному посту семь. От него надо взять влево, на запад, по дороге. — Погоди, я помечу. — На лоскуте бумаги. Андрей вычерчивает кривую, перерубает ее жирной чертой. На запад. Дальше. Минут через десять с правой стороны ты увидишь ров. Это и есть граница. Но переходить ее здесь нельзя. Тут всегда люди. Ты идешь прямо до перекрестка дорог. Вот, видишь? Это пограничный пост. Здесь наши солдаты. И дальше прямо, прямо. Граница уклоняется здесь от дороги к северу. Я думаю, через три четверти часа ты можешь свернуть в лес и пересечь границу вот здесь. Я знаю, тут переходят всегда крестьяне. Это глухое место, и нужно только поосторожнее идти. Андрей встает и начинает ходить по комнате. Когда он приближается к лампе, видно, что лицо его смято заботой. — Скажи, Мари. Я прав? Да, ты прав. Ты понимаешь, что здесь ничего нельзя сделать? Понимаю. Здесь опутан каждый мой шаг. Я просто не в состоянии что-нибудь начать. Я чужой. А я не могу больше бездействовать. Я должен бежать. Должен. Но ведь это уже решено, Андрей. Он бросается к Мари, прижимает ее к себе, смотрит ей в глаза, и взгляд его тяжел от недоверия и какого-то тоскливого испуга. Мне трудно расстаться. Впервые на этой земле родной человек. Мари, слышь, родной, любимый. Я боюсь, что если я оставлю тебя, ты будешь думать, молчи. Но я не могу больше в этой цитадели. Меня давят люди, голоса людей, даже добро людей. Решено, Андрей, решено. Мы ведь встретимся потом. Да, да. И они опять наклоняются над столом, обнявшись, и водят пальцами по плану. Потом Андрей говорит, каков теперь Курт? Наверное, он много испытал. Мне кажется, он должен перемениться. — Наверное, — отвечает Мари. — Судя по твоим рассказам, он славный парень. — Итак, решено? — снова спрашивает Андрей. — Решено. Так хорошо воскрешать в памяти каждый поворот изученных тропинок и дорог, рассказывать о лесных сторожках, скалах и соснах, которые должен встретить Андрей, Холодноватая жуть охватывает Мари, когда она называет полустанки, растянувшиеся по Богемии от границы до Рейхенберга, как будто задумана новая проказа с веселыми приятелями детства, как будто предприняты розыски заговоренного клада, как будто выкрадываются из кабинета отца планы виллы Урбах и соседних владений, Чем в жизни заменить сладость волнения, которую приносит тайна? Но на тусклой лестнице перед тем, как покинуть нелепый старый дом с комнатой, похожей на манеж, Мари прислоняется к сыроватой прохладной стене. Надо дать остынуть губам, на которых еще держится вкус поцелуев. Надо дать успокоиться, улечься сердцу. Надо решить про себя навсегда. Почему же? Почему теперь, когда только что пришла любовь, когда не притупилась еще первая ее нестерпимая боль, почему Андрей бежит? Вокруг лесного поста семь переваливаются толстозобые утки. Их булькающие крякни Андрей расслышал задолго перед тем, как в конце узкой просеки показалась коричневая сторожка поста, Чем дальше он забирался в горы, тем острее становился его слух. Он знал раньше лесной шум, непрестанно катящийся и слитный. Теперь этот шум расщеплялся на бесконечное число звуков. Потрескивание коры, падение ветки от тяжести опустившейся птицы, щелканье созревших сосновых шишек, скрипы и стоны высохших старых стволов, какие-то тончайшие шорохи стали, отчетливы и звонки, как будто каждый из них звучал в глубокой тишине. Слух раздвигал заслоны из деревьев, камней и кустов, и Андрей видел то, что было закрыто для его глаз. Лицо его было спокойно. Он ступал размеренно, ровно, тяжеловато, как крестьянин, возвращающийся из города домой. Нес он только холщовую сумку за спиной и палку в руке. Девочка, нянчившая ребенка, стояла у входа в сторожку. Она прищурилась на прохожего, обмерила его с ног до головы тем взглядом, каким глядят на человека в безлюдных глухих местах, и поправила на руках ребенка, как женщина. — Добрый день, — сказала она. — Добрый день, — ответил Андрей и повернул влево на укатанную прямую дорогу. Через четверть часа До него донесся кашляющий стон шарманки. Андрей заставил себя переставлять ноги по-прежнему размеренно и тяжело. Он не знал, что его ждет на перекрестке, к которому приближался, но уже несколько ночей он засыпал с мыслью, что в побеге нужно одинаково спокойно встречать всякую неожиданность. Быть готовым. Быть готовым. Твердил он про себя, упрямо вминая в землю толстые негнущиеся подметки. За деревьями мелькнула серая спина ланштурмиста, потом выплыл и вычертился статно на красноватом фоне стволов массивный страж с винтовкой у ноги. Другой солдат сидел на ровно подпиленном пне, прислонив оружие к соседнему дереву. На дороге, пересекавшей путь Андрея под черной когтистой жесткоперой птицей, Набитый на столб, крутил ручку шарманки слепой старик. Шарманка была обращена к Германии, но деревянная ножка ее опиралась на государственную землю Австрии. Это был трогательный обход закона, запрещавшего собирать милостыню в Саксонии, апелляции нищеты к неумолимому порядку какой честный и благородный патриот не улыбнется песенке, легкомысленно пропетой признательной веной? И чего можно ждать от этой беспечной вены, кроме легкомыслия? Поскольку вена не приступает чужих обычаев и законов, она приятна и мила. Андрей остановился перед шарманчиком, он смотрел на его притупленное безразличием лицо, на лысый череп, горевший круглым солнцем, Натуга закрытые вздрагивающие веки. Но пограничный солдат, стоявший вне фокуса зрения, запомнился ему крепче и подробнее шарманщика, которого он пристально разглядывал. Но он не сказал бы, какое лицо было у этого солдата и какие руки. Он был пограничный солдат, высевшийся в двух шагах от беглеца. Андрей не видел ни его взгляда, ни его движений но он узнал бы его среди тысячи других никогда не виданных солдат. Разве можно забыть человека, в руках которого побывала судьба? Андрей вынул из кармана портмоне, достал железную монетку, медленно подошел к столбу, положил монетку в фуражку, лежавшую перевернутой на шарманке, и повернулся назад. Мельком он взглянул на другого солдата, сидевшего на пне, Он не смотрел на него раньше, но знал, что солдат не шелохнулся, пока он рассматривал шарманчик У него было такое чувство, будто он видит спиной. Он произнес, ни к кому не обращаясь, «Добрый день», и пошел дальше. Его догнал тяжелый голос. «Добрый день». Он понял, что это ответил солдат, сидевший на пне. И вдруг радостный, бессобашный и смешной марш заплескался позади него, натыкаясь на деревья и отскакивая от камней. Он переменил шаг и в такт музыки быстро и свободно двинулся вперед. Неглубокий ров, тянувшийся вдоль дороги, заросший мхом и черникой, постепенно уклонялся вправо, все чаще и чаще исчезая в лесу. Путь шел под гору, легкий и прямой, было тихо и прозрачно. Спустя три четверти часа Андрей, не озираясь, свернул направо, и его скрыли частые сосны. Он знал, что с австрийской стороны пограничная охрана снята. Хозяин всегда бережется прислуги, но зачем прислуги беречься хозяина? Ее интересы нарушены самой природой вещей, создавшей господ и слуг. От границы, оставшейся позади Андрея, до ближайшей станции железной дороги было не больше шести километров. План Андрея был прост. Он собирался проехать в Прагу, оттуда в Зальцбург и Инсбрук потом пешком к швейцарской границе. Для такого путешествия нужно было только одно — решимость. Она накопилась у Андрея за два года, и он почувствовал себя уже свободным, подходя к станционной постройке. Он взял билет до Рейхенберга, в вагоне было просторно, поезд тащился нехотя, как все пригородные поезда, отряхлевшие от бесконечного мотания на коротком, надоевшем участке. В окна дул бодрый предвечерний ветер, долетавшие до Андрея слова звучали по-новому, странно переплетаясь с чем-то родным, почти совсем понятным. И люди казались неуловимо близкими, доступными и простыми настолько, что их мысли просвечивали сквозь решетки мохнатых бровей, и даже малейшие движения их были странно значительной, грубоватой, какой-то неуклюжей простотой. Вот старомодно подстриженный крестьянин подсел к окну и вытер платком пот на крутом белом лбу. Вот простодушно зевнул неприметный больной старичок. Вот распахнул дверь купе и вошел кряжестый сухой мужчина с прямым и режущим взглядом глубоких глаз. В нем что-то открытое и достойное. Он подошел к Андрею. Он хочет, наверное, опуститься рядом с ним на скамью. Он не сводит глаз с его лица. Они действительно режут эти глаза. Они, пожалуй, страшны. Они отталкивают от себя. Какой надменный и зловещий взгляд! Этот человек другой породы, других костей, он недоступен и жесток. Опасность, Андрей, опасность... Андрей готов ко всякой неожиданности каждую секунду. Он знает заранее, как встретит неожиданность, когда она станет перед ним лицом к лицу. Однако неужели так скоро? Так беспощадно, скоро и просто. Ваши документы? Документы? Я возвращаюсь домой, в Рейхенберг. Я ездил до станции. У вас нет с собой никаких документов? — С собой нет. Я позабыл. В Рейхенберге вам не трудно будет установить, мне вообще ничего не может быть трудно. Я исполняю долг. В дверях появляются двое высоких солдат, они поджары, тонконоги, затянутые узенькими ремнями, губы их сжаты, как ремни. Кряжестый человек перекидывает глаза с Андрея на солдат и идет дальше по вагону. Конец. Неужели так скоро, так беспощадно, скоро и просто? О, нет, Андрей, не перебегал границ. Кругом него те же люди, чьих голосов и смеха он бежал. Плотное, омывающее каждую частичку тела, толще. Он может вытянуть руки, повернуть голову или привалиться к стене. Но расправить плечи, чтобы вздохнуть всей грудью, ему нельзя. Трубочка, сквозь которую ему разрешено дышать, стала еще длиннее, воздух тянется по ней еще медленнее, и грудь работает из последних сил. Нет, это все те же люди. Все та же страна, где все неизменно и прочно, как вкопанная в землю и залитая цементом железная штанга. Германия. Впрочем, нужно точнее думать и не поддаваться соблазну обобщений там, где обобщения напрашиваются сами. Мыслимо ли, чтобы в Германии случались происшествия, подобные тому, какое ожидала Андрея на вокзале Рейхенберга? Андрея сняли с поезда и доставили на станцию. В сутолке и шуме долго отыскивали военного коменданта. Нашли только его помощника, собравшегося в город было решено за поздним часом отложить допрос задержанного в поезде до утра. Вокзальная арестанское оказалась занятой пленными и добрый час ушел на отыскание помещения для вновь арестованного. Помещение нашлось в таможенном пакгаузе неподалеку от вокзала. Это была небольшая комната приземистого дома с окном, выходившим в вреденький худосочный сад. Арестованный был заперт навесным замком, и караульный получил приказ охранять окно со стороны сада. Ночь была темна и мягка, какими бывают ночи только в августе, когда созревают хлеба и яблони, расколются от тяжести налившихся плодов. В широком окне обозначался неподвижный горб караульного, но за ним багровели верхушки деревьев, освещенных огнем семафора, Над деревьями в черной пропасти вздрагивали мутные звезды, их блеск был стерт кущей дыма и пыли, еще не улегшейся на землю. Караульный долго стоял неподвижно. Потом он начал прохаживаться мимо окна взад и вперед. Гомон вокзала утих, и шаги солдата слышны были ясно. Постепенно они сделались размеренны, затихая и прекращаясь, когда солдат доходил до концов маршрута, к которому примерился, и становясь гулкими, когда он проходил мимо окна. Андрей притронулся к раме. Она подалась бесшумно. Вероятно, окно давно стояло отпертым. Он высунул голову и присмотрелся к солдату. Тот отходил к углу дома, шагах в пятнадцати от окна и, посмотрев за угол, откуда приползали станционные шумы, поворачивался назад. Андрей прикрыл окно, дал миновать его караульному, снова выглянул наружу, вправо до конца дома было не больше десяти шагов, и в сторону сада тянулась грядка кустарника. Андрей еще раз вслушался в шаги солдата. Главное было в том, чтобы не нарушать методичности его движений. Потом надо было воспользоваться тем коротким временем, когда караульный смотрел на вокзал. Больше было нечего предусмотреть. Случайность могла одинаково спасти и погубить. Она спасла. Андрей открыл окно, когда солдат отошел на пять шагов к дальнему концу маршрута. Андрей сел на подоконник, тихо сполз на животе и повис на руках. Оставалось рассчитать момент прыжка, который должен был совпасть с одним из последних шагов караульного. Прыжок был бы нетруден, до земли оставалось не больше полуметра, и вдруг пронзительный свисток паровоза где-то совсем близко от окна взвился и понесся в ночь. Андрей отпустил руки, припал к земле и кинулся в темную гущу кустов. Ожоги их были остры, боль от ударов и царапаний жестка, но разве только железо могло бы остановить этот бег? Свисток все еще оглушал округу, разящий и подавляющий, как ураган, и когда отголоски его разместились по невидимым тайничкам ночи, Андрей был посреди огромного пустыря, упиравшегося в железнодорожную насыпь он перебежал ее и быстро пошел вдоль полотна конечно это была другая страна куда попал андрей страна простодушного люда неуклюжего близкого почти родного но бежать по этой стране было не проще и небезопаснее чем по всякой иной да и полно просто ли вообще безопасно и легко ли бежать Побеги совершают герои, а героев так мало на этом свете. Бежать хорошо по знакомым путям, неизвестные, тяжелы и суровы. Андрей знал только одну дорогу в этой стране, дорогу, которая его привела сюда, и он побежал по ней назад к границе. В школе обер-лейтенант фон Цурмюлен Шенау был приучен вести дневник. И он привык заносить каждый день по нескольку слов в свои тетрадки, которые складывал столбиком в шкафу, где береглись грамоты, дарственные записи и позеленевший фолиант Геральдика и древо рода владетельных маркграфов фон Цур-Мюлленшенау. Новую тетрадку обер-лейтенант открыл такой записью. «Я опять прощаюсь с пенатами». В прошлом сохранилась непреодолимая сила. Я прислушиваюсь к молчанию вещей. Оно для меня понятней приказа командира. Я уверен, что умру не скоро. Мне суждено завершить собой рот. Он должен истлеть. Я его последняя ткань, обреченная на разрушение. Меня будут катать в кресле, кормить, умывать, пока я не развалюсь. Судьба. Нарочно помогла моему деду разбогатеть. Род, который был тогда еще многочислен, приговорен к постепенному вымиранию. Богатство деда даст мне возможность сгнить заживо. Я богат ровно настолько, чтобы одиночеству моей смерти ничего не мешало, чтобы я умер среди руин в молчании прошлого как символ. Это предуготовано роду. Смертельная рана, которую я получил в шампане, смертельная для всякого человека, для меня оказалась только тяжелой. Но этой раны достаточно, чтобы к концу жизни я стал идиотом. Я буду идиотом, безногим и отвратительным. Меня будут возить в кресле. Вещи хотят этого. Вековые вещи, которые выпистывали мой рот, будут смотреть на его конец. На этих днях я снова ухожу на фронт, Сознание, что на мою смерть будут глядеть родные стены, наполняет меня бесстрашием. Я уверен, что война не угрожает моей жизни, но уверенность эта мучительно скучна. Сегодня поздно вечером, гуляя в парке, я натолкнулся на какого-то человека, искавшего дорогу. Когда он заметил меня, он попытался спрятаться за деревьями, но я догнал его. Вид у него измученный, он, вероятно, несколько дней в бегах. Я потребовал, чтобы он назвал себя. Он заявил, что он пленный и больше ничего не скажет. Я запер его в высыпальницу. Пусть придет в себя. Утром допрошу. Наверное, крупная дичь. Андрей очнулся от холода, точно внезапно его окунули в прорубь. Он на силу вытащил руки из-под головы. Он был весь сведен, как содранное с дерева кора. С того момента, как его опустили в подвал на ровные каменные плиты, он заснул точно в беспамятстве. Проснувшись, он ощупал плиты. Они уходили гладкой поверхностью в темноту. Он пополз в стороны, то вытягивая руки вперед, то приподнимая их над головой, потом поднялся. Руки его наткнулись на камень. Прямоугольные плиты, какими был выложен пол, нависли сверху от логим сводом. Андрей сделал несколько резких движений руками, чтобы разогреться. Позади него раздался непонятный гул. Он перестал двигаться и прислушался. Гул приближался мерно, точно вдалеке перекатывались какие-то глыбы. Вдруг он прекратился, замирая глухими отголосками в темноте. Грузные отрывистые шаги, сменившие гул, стихли где-то поблизости от Андрея. Потом громыхнуло ржавое железо. Зазвенел, как старые часы, замок, и молниеподобный свет резнул Андрея по глазам. Сквозь новую волну гула, поднятую низким голосом, Андрей различил слова «Пожалуйте, сударь». Он вылез на высокий приступок, с трудом сгибая окоченевшие ноги. Молодой солдат, с виду денщик, с засученными по локоти рукавами и в мягких туфлях, провел андрея длинной чередою коридоров и лесенок в тихие сумрачные залы завешенные оружием картинами и рыцарским снаряжением потом постучал в низкую дверь и спросил громко прикажете ввести андрей остановился в просторной комнате перед письменным столом заставленным рамками и грудой стеклянных безделушек кругом висели картины как в музеях в три четыре ряда на железных палках, протянутых вдоль белых стен. Обер-лейтенант сидел за столом, вправленный в упругую униформу лицом к двери. — Ты можешь идти, — сказал он денщику. Затем раскрытыми светлыми глазами осмотрел Андрея. — Теперь вы отдохнули, — произнес он, улыбнувшись. — И, может быть, расскажете о себе подробней. Андрей пожал плечами. — Я думаю. — продолжал обер-лейтенант, — что гостеприимство, оказанное вам этим домом, обязывает вас к некоторой любезности. — Гостеприимство дома? — воскликнул Андрей. — Вы, вероятно, хотели сказать, гостеприимство подвала. — Вы должны простить мне эту маленькую хитрость. Она была вызвана желанием продлить и, так сказать, упрочить ваше пребывание здесь. Я не хотел бы стеснять вас своим присутствием. — проговорил Андрей и пристально всмотрелся в обер-лейтенанта. Надо было заставить его переменить тон, иначе нельзя было понять его намерений. — Впрочем, мне нечего беспокоиться, — сказал Андрей, повернув голову к стене. — Гостеприимство свойственно только дикарям. Я не мог бы отнять у вас времени даже при желании. Обер-лейтенант повел бровями и сжал всегда немного приоткрытые губы, но тотчас прежняя улыбка расправила его лицо. Он чувствовал себя свежим и здоровым, день был безоблачен, солнце уже поднялось над деревьями и мягко горело сквозь открытое окно. Спиртовой кофейник пофыркивал поодаль обер-лейтенанта на круглом столе. — Ха! Я еще с вечера заметил, что вы пропитаны полемическим ядом. Вероятно, из-за неудачи предприятия. Но вам следует сообщить о себе поподробнее, в ваших же интересах. — Вы расспрашиваете из любопытства, — сказал Андрей. — Все равно ничего не изменится. Решать мою участь будет кто-то другой. — Вот в этом все дело, — воскликнул обер-лейтенант, точно обрадовавшись, что разговор перешел к самому главному. — Кто будет решать вашу участь? В этом все дело. Значит. Я спрашиваю вас по существу, а не из любопытства. Что вы там рассматриваете? — Картину, — сказал Андрей. — От меня зависит, как сложится ваша участь, — холодно произнес обер-лейтенант. — Каким образом? — Каким образом? Угрожающе переспросил обер-лейтенант и начал внушительно растягивать слова. Я могу вас передать властям, как бежавшего военнопленного или как шпиона. Вы мне кажетесь человеком ненаивным. Беглец и шпион несходные оттенки, не правда ли? Это во-первых. Во-вторых, я могу вас передать военным или гражданским властям. Вы чувствуете разницу? Что вы там все разглядываете? — Я знаю эту картину. — Вы не можете знать этой картины! — крикнул обер-лейтенант. — Прошу смотреть на меня, когда я с вами говорю. Андрей вскинул на него глаза. — Я знаю этого художника. — Вы не можете знать ни этой картины, ни художника! — закричал обер-лейтенант и ударил ладонью по стул. Я вижу вас насквозь. Вы не увернетесь от меня. Вы неудачно выбрали. Этого художника знаю один я. — Его имя Курт Ван, — тихо сказал Андрей. Оберлейтенант лейтенант привскочил и перегнулся через стол к Андрею. Курт работал над этой картиной перед войной. Я думаю, что он не окончил ее. — Вы знакомы с Куртом Ваном? — спросил обер-лейтенант, и губы его раскрылись, как у ребенка. Я пропадал неделями у него на мансарде. Мы были друзьями. Обер-лейтенант оправился от удивления. — Присядьте, пожалуйста, — сказал он, показывая на высокий кожаный стул и опускаясь на свое место. — Курт собирался подарить эту картину магистрату Нюрнберга. — Как она попала к вам? Обер-лейтенант промолчал и посмотрел на картину. — Странно, — сказал Андрей. Второй случай напоминает мне о Курте после того, как два года я ничего не слыхал о нем. — Вы знаете, что с ним сталось? Он попал в плен в Россию. Оберлейтенант встал и сделал два широких шага к окну, потом, не повернувшись, тихо спросил, — А вы русский? — Да. — Вы были друзьями, — сказал обер-лейтенант, над чем-то думая и вас разделила судьба. Это грустно. Мы уважаем дружбу. В нас развито это чувство и чувство грусти. Он обернулся, посмотрел на Андрея, на картину Курта, подошел к столу и неожиданно ласково предложил. Хотите чашку кофе? Я был очень нелюбезен, позабыв спросить вас, сыты ли вы. У вас очень изнуренный вид. Вы, наверное... Давно в бегах. Я сыт, сказал старцов, опускаясь на стул, но я давно не пил, и кофе разогреет меня. Я до сих пор не могу согреться. Оберлейтенант налил чашку кофе, к которому еще не прикасался, и предложил Возьмите сыру. Кексы, пожалуйста, кексы, вспомнил Андрей, перегибающегося улыбчивого Дитриха. Он отхлебнул большой глоток кофе и затаил дыхание, ощущая, как горячая влага полилась по телу, выжигая свой путь до боли. Обер-лейтенант прогуливался от окна к стене и говорил, «Я считаю Вана большим талантом. Он настойчив, упрям и беспощаден к себе. Каждая новая картина его — шаг вперед. Я решил собрать их» и потом сразу показать Германии нового немецкого художника. Правда, на него чересчур повлияли французы. Хорошее влияние, — вставил Андрей. Немцев оно разлагает, — сказал обер-лейтенант. Нам свойственна только тема. Это видно по нашей литературе, как и по нашей индустрии. Мы разрабатываем только мысль. Французы увлекаются приемами. Это природа галлов. Они умеют маневрировать, но не умеют организовать наступление и даже не умеют отступать. Их революции стали классическими. А чем сделалась Франция в результате классических революций? Бесправной олигархией. Революция французов маневр, прием. У французов может быть сезан, но никогда не будет Беклина. «Беклин — Беклин? — воскликнул Андрей, схватившись за голову. — Беклин, но ведь это безобразие. Я согласен, что он плохой художник. Я говорю о нем как о лучшем выразителе темы. Он как никто ставит перед зрителем мысль. — Это делает еще лучше Клингер, — сказал Андрей, — но ведь это не мешает ему быть еще бездарнее Беклина. Зато та же способность делает гения из-за Ленбаха. — вскричал обер-лейтенант. Он говорил с обрывистым жестом одной руки, расстегнув высокий воротник униформы, чтобы удобнее поворачивать голову от картины к Андрею. Я глубоко убежден в этом основном различии национальных характеров. Поэтому я говорю, что французы могут повредить Курту Ванну, а не помочь ему. Для своей темы он должен найти свои приемы и не занимать их у французов. У него своя дорога. Посмотрите, вот эта стена — его работы. Обер-лейтенант кинулся к картинам, схватив полированную указку и, как в школе, начал объяснять манеру письма Курта Вана, переходя от одного полотна к другому. Он заставил Андрея подойти к картинам и водил его за рукав по комнате, чтобы подтвердить какую-нибудь свою мысль наглядно на живописном образце. Потом он сидел немного усталый и задумчивый, вытянув руки на столе и рассматривая их медлящим взглядом. — Курт вам не понимал меня, — сказал он грустно. — Ему казалось, что я мешаю его славе. Но он был уверен, что его картины пропадают напрасно в какой-то деревушке. Я описал ему, что публику нельзя раздражать частым появлением. Каждое выступление художника должно быть неожиданностью. Он не верил моему чистосердечью, А это фатально. Обер-лейтенант опять задумался. «Фатально», — произнес он тише, — «потому что недоверие его ко мне было инстинктивным. Мы разной крови». Он взглянул на Андрея испытующе. «Вы его друг. Стало быть, вы тоже не доверяете мне». Андрей хотел что-то сказать, но обер-лейтенант повел головой и закрыл глаза. Это не в нашей власти. Я иногда завидую таким людям, как Ван, или, может быть, как вы. Они не знают никого дальше своего отца. Одиночки. Им должно быть очень легко. Они решают всегда за себя, за одних себя. А за таких, как я, уже давно все решено дедами, пращурами. Историей. Оберлейтенант потер руки, точно умывая их. Надо кончать, сказал он. Я могу облегчить вашу участь. Нет ли у вас с собой документов? Андрей достал из бокового кармана, сложенный в четверку желтый лист. Это была единственная бумага, которую он взял с собой. Оберлейтенант развернул ее. Штатрат города Бишевсберга. Свидетельство. Двадцать третье августа тысяча девятьсот шестнадцатого года российскому подданному господину Андрею Старцову, родившемуся семнадцатого одиннадцатого тысяча восемьсот года, разрешено совершить прогулку на Лауше Штатрат полицай-президиум. «Вы не можете пожаловаться на бесчеловечное обращение с вами», — сказал с улыбкой обер-лейтенант. «Почему же ваша прогулка так затянулась? Где вы были целых три дня? Пытались бежать?» Обер-лейтенант рассмеялся. «На родину через Австрию? Ха-ха! Я попаду в Россию раньше вас. Скоро меня отправят на фронт». Он опять замолк, откинувшись на спинку кресла и разглядывая Андрея. Хотите я вас выручу? спросил он, прищуриваясь. Андрей вдруг вспомнил последний час с Мари в комнате, притаившейся в мягкой беззвучной темноте. Такого часа, когда ничего нет, кроме осязаний и весь мир в человеческом тепле. Такого часа он ждал всю жизнь. И теперь снова очутившись где-то рядом с Мари, не видеть ее, не прикоснуться к ее лицу? — Помогите мне, — сказал он дрогнувшим голосом, — если возможно. — Мне стыдно за эту мальчишескую историю. — Ну, почему же? — засмеялся оберлейтенант. Такой порыв героичен. Он взял перо и острыми буквами начертал на бумаге решетку слов. — Удостоверяю, что российский подданный господин Андрей Старцов был найден в бессознательном состоянии поблизости замка Цюрмюлен-Шенау и по слабости здоровья содержался у меня в течение трех дней, чем и вызвана его неявка перед надлежащими властями. Обер-лейтенант фон Цюрмюлен-Шенау. Он вручил Андрею бумагу и, прощаясь, придержал его за руку. В сущности, мой долг состоял в том, чтобы передать вас властям. Я нарушил его. — Вы знаете, что это значит, когда немец нарушает долг? — До свидания. Он позвонил и приказал денщику. — Проводи господина Старцова до дороги на станцию. В день отъезда обер-лейтенант записал. — Вчера неожиданно приехала Мария. Я был поражен ее жизнерадостностью и высказал это. Она не переставала за что-то благодарить меня, даже после того, как я сообщил ей, что уезжаю. Я так и не понял, в чем дело. Мы гуляли по парку, и она опять, как когда-то, много говорила о нашем будущем. Мне жалко было отпускать ее, но она торопилась и уехала с обратным поездом. Сегодня я прощался с картинами и помогал надевать на них чехлы бедный обер лейтенант он занавешивал свои картины и не знал долго ли они провисят под чехлами он смотрел в переливавшие радостью глаза мари и не понимал за что она благодарит его что если бы ему сказать как отозвалась мария на рассказ андрея об офицере который так ускорил их свидание цм переспросила Мария Андрея. Да, слышала. Это наш сосед, но я не знакома с ним. Что если б передать ему эти слова? Неужели тогда нашему роману пришлось бы преодолевать бездонные рвы отступлений и мрачные пустыни длиннот о войне?